Глава 3 Под колпаком у Герасимова. Вот это номер! Такого поворота событий я никак не ожидала. Значит, этот самоуверенный нахал подозревает меня в убийстве Иркиного мужа и считает, что располагает основаниями для этого? А Киря? Неужели он тоже так думает? Ну нет, глупости. Он знает меня не первый год и в обиду не даст. Надо только постараться вспомнить, Как на этот чертов бокал могли попасть мои отпечатки? — Так что же вы молчите, Татьяна Александровна? — прервал мои размышления этот специалист по дактилоскопии. — Лейтенант Герасимов, — пришел мне на помощь Киря, — разрешите Татьяне Александровне подумать. Я уверен, что она сможет все объяснить. Если б я и в самом деле могла, на этот раз Киря явно меня переоценил. Чёрт, как не вовремя влез этот лейтенант со своими подозрениями. Сразу видно, как он из кожи вон лезет, чтобы побыстрее получить погоны старшего лейтенанта, а там и до капитана недалеко. Но почему именно на мне он должен зарабатывать свои звания? Я думаю, что Татьяна Александровна хочет побыть какое-то время одна, чтобы как можно точнее воспроизвести события. С ехидной улыбочкой произнёс лейтенант, направляясь к двери. Киря, ободряюще хлопнув меня по плечу, вышел вслед за ним. Оставшись одна, я услышала, как с обратной стороны два раза повернулся ключ в замке. Я оказалась в положении Штирлица, который должен был очень быстро найти объяснение тому, как попали отпечатки его пальцев на чемодан русской радистки. Но если наш доблестный подполковник Исаев точно знал, как они туда попали и должен был лишь придумать какую-то правдоподобную версию, то моя задача была намного сложнее. Мне нужно было сообщить правду. Но какую именно, я никак не могла вспомнить. Честно говоря, по сравнению с этим самонадеянным лейтенантом, вцепившимся в меня мёртвой хваткой, старый добрый папаша Мюллер казался мне безобидным милым симпатягой. Киря тоже хорош. Может, он и не поверил в мою виновность, но и помогать, похоже, не собирался. Оставил меня здесь одну, без сигарет, без кофе, друг называется. Но ну, неужели нельзя было послать этого лейтенанта подальше и оставить меня в покое? В этот момент я была зла на весь белый свет, а больше всех на Ирку, за то, что та втянула меня в это дурацкое дело, даже не зная толком, кого собираются убить на самом деле. Небось, перепутала все с перепугу. Все, стоп. Это перебор. Человек попал в беду, обратился ко мне за помощью, заплатил деньги, и я обязана довести это дело до конца. Мне необходимо успокоиться и сосредоточиться на главном, на своих пальчиках на злополучном бокале. Мне нужно всё вспомнить. Я закрыла глаза, пытаясь восстановить в памяти картину сегодняшнего вечера. С его начала прошло всего несколько часов, А мне кажется, что это было давным-давно. Вот развеселившиеся Елен и Оксана танцуют твист, энергично двигаясь в такт музыки. Колосов и Лещинский, улыбаясь, наблюдают за вошедшими враж дамами. Пьяный в стельку мясников пытается составить им компанию. Ирина держится несколько скованно. Видно, что ей не по себе. В комнате нет только Людмилы. Вышла подышать свежим воздухом. А что в это время делаю я? Я стою у стола и вижу, как Мясников, устроивший небольшой бедлам, поднимается и идёт в мою сторону, чтобы взять со стола бокалы с вином, но теряет равновесие, а я... Я, как идиотка, спешу к нему на помощь, и чтобы он не упал, подаю эти дурацкие бокалы. «Стоп!» Вот откуда на них мои отпечатки. Нужно срочно отсюда выбраться. Я вскочила и с криком «Я вспомнила! Откройте, я вспомнила!» забарабанила в дверь. Ну точно, штандартенфюрер Штирлиц. Пожалуй, мне не хватало только его выдержки и невозмутимости. Представить знаменитого шпиона неистово орущим я никак не могла. Ключ в замке повернулся, и на пороге возник Герасимов. За ним я увидела Кирю, держащего в одной руке сигареты, а в другой, о чудо, чашку с дымящимся кофе. Умилившись такой отцовской заботливости, я схватила ее, взглядом выразив Володе свою благодарность и принялась рассказывать все, что подсказала мне память. Киря внимательно слушал, одобрительно кивая головой. Летенант слушал меня не менее внимательно, но выражение его лица мне совсем не нравилось». На его губах играла все та же ехидная улыбка. И за что он меня так не взлюбил? Следующий вопрос подтвердил его негативное отношение к моей персоне. Значит, вы стояли у стола, совершенно одна, в то время как все остальные были заняты и не обращали на вас никакого внимания. После этого именно из ваших рук Виктор Мясников получил бокал с ядом. Вот гад! Это же надо все так повернуть. Ну почему все складывается против меня? То, что именно я подала ему эти бокалы, ничего не доказывает. Он мог их получить от кого угодно. Он мог и сам их взять, в конце концов, если бы был в состоянии дотянуться до стола. Я оказала ему услугу на свою голову, и вы теперь используете это против меня. Татьяна Александровна, я согласен, что все могло произойти по-другому, но случилось именно так, а не иначе. Бокал с ядом дали Мясникову именно вы, И именно вы имели прекрасную возможность незаметно подсыпать его в вино. «Из первого совершенно не следует второе», возмущенно парировала я. «Как сказать?» продолжал противно улыбаться лейтенант. «Бывают же такие неприятные улыбки». Только что пять человек подтвердили, что своими глазами видели, как вы довольно долго стояли у стола в одиночестве, не принимая участия во всеобщем веселье, а затем подали Виктору Мясникову бокалы с вином. Он сам попросил меня об этом. Это все слышали своими ушами. Да, но вы могли специально стоять рядом с ним, чтобы быть наготове. Боже мой, это какой-то бред!» «Зачем мне убивать Мясникова, которого я видела первый раз в жизни? Где логика?» «Ну, причину для убийства всегда можно найти», — сказал лейтенант, почему-то уверенный в кровожадности моей натуры. «Вы пришли на день рождения к подруге, которую давно не видели, которая за это время устроилась весьма удачно, например, вышла замуж в отличие от вас». «Боже, какой идиот!» Да если бы я выходила замуж каждый раз, когда мне делали подобные предложения, я сменила бы по крайней мере восемь мужей. Ну как объяснить этому олуху, что я не стремлюсь выйти замуж и тем более не завидую Ирке? Быть женой такого человека, как Виктор Мясников, по-моему, не очень-то завидная участь. А лейтенант тем временем продолжал развивать свою полуфантастическую версию. Она не работает то время как вы вынуждены сами добывать себе на хлеб. У нее великолепный дом и роскошный автомобиль. Когда вы увидели все это, в вас вспыхнула черная зависть, и вы решили разрушить ей жизнь, убив ее мужа. Заранее захватив с собой яд, насмешливо продолжил Киря его бредовую теорию. — С этим пока не ясно, — уклончиво сказал Герасимов, явно не желая сдаваться. Похоже, он даже не понимал, насколько абсурдно выглядят все его предположения. «Может быть, Татьяна Александровна случайно нашла в доме яд, и, и ей неожиданно пришла в голову мысль подсыпать его мясникову», — уже с раздражением сказал Киря. Подойдя к моему креслу, он положил мне на плечо руку. «Вам не кажется, лейтенант, что ваша версия выглядит несколько нелепо?» Ничуть не смутившись, Герасимов ответил. «Нет, не кажется. Я уверен, что мы сможем найти яд. Я планирую обыскать весь дом и всех присутствующих. Думаю, это прольёт свет на случившееся. Начнем с Татьяны Александровны». Я увидела, как лицо Кирипова гровело, и он открыл рот, чтобы возразить, но я опередила его. «Скрывать мне нечего. Пусть этот недоделанный Шерлок Холмс обыщет меня и убедится, что яда у меня нет». «Может быть, тогда он, наконец, отвяжется от меня?» Схватив свою сумку, я вывалила ее содержимое на журнальный столик. Предъясные очи Герасимова предстали ключи от машины, зажигалка, носовой платок, косметичка, замшевый мешочек с гадальными костями и, наконец, туго перетянутая пачка долларов, данная мне Ириной в качестве оплаты. Сумка была уже пуста а я всё продолжала яростно трясти ею перед его носом. Самое большое впечатление на лейтенанта произвела именно эта пачка. — Что это? — сглотнув слюну, спросил он. — Деньги, — честно ответила я. — Я вижу, — занервничал Герасимов. Один вид зелёных банкнот явно выбивал его из колеи и лишал остатков ума. — Зачем же тогда спрашиваете? — улыбнулась я. — Я имею в виду, откуда они у вас, — начал злиться лейтенант, — а я их заработала. Честно говоря, я кривила душой, потому что деньги, полученные от Иры, были всего лишь авансом, который еще нужно отрабатывать. А как я могла это сделать, если ко мне привязался этот тупоголовый лейтенант, заперев меня в этой комнате и мучая глупыми вопросами? «Так, — Так-так-так, — вытирая вспотевший лоб, произнес Герасимов. «Это за какую же такую работу платят такие большие деньги?» «Я частный детектив», – представилась я, и в целях саморекламы решила немного прихвостнуть И, по словам моих бывших клиентов, очень неплохой. Лейтенант ухватился за замшевый мешочек и начал развязывать его с такой осторожностью, словно в нем лежала бомба. «А это что такое?» – растерянно спросил Герасимов, когда на стол выпали три двенадцатигранника. Моё терпение лопнуло. «Это то, — услужливо сообщила я, — без чего не проходит ни одно моё расследование. Это гадальные кости, с помощью которых я узнаю, кто совершил то или иное преступление. Если сконцентрировать всю свою волю, то можно увидеть лицо преступника, которое чётко проявится на каждой из сторон. Попробуйте. Действует безотказно. Пододвинув кости поближе к лейтенанту, я одной рукой наклонила его голову к столу. «Смотрите внимательно, сосредоточьтесь. Ничего другого для вас не должно существовать». Я нагибала его голову все ниже и ниже. Вообще-то на костях гадают совершенно иным способом. Бросают на стол и по выпавшим цифрам определяют толкование. Но мне так хотелось отомстить лейтенанту за тягостные минуты своего заточения, что я не могла остановиться. «Ну что, видите?» – трещала я. «Видите, как проявляется лицо убийцы?» Бедный лейтенант покраснел, как рак, и тряс головой, пытаясь освободиться от моих цепких пальцев. «Вячеслав Александрович!» – вмешался Киря, еле сдерживая смех и спасая тем самым молодого лейтенанта от моих объятий. «Полагаю, вы закончили досмотр вещей Татьяны Александровны и убедились, что яда в ее сумке нет?» так что можете отпустить девушку. Строго говоря, это я его отпустила, и всклокоченный Герасимов, выпучив глаза, смог, наконец, пошевелить шеей. Ну что, узнали, кто убийца? Невинно спросила я. Киря сжал мой локоть, давая понять, что мне пора остановиться. Сложив свои вещи обратно в сумку, я, наконец-то, вышла из душной комнаты. Герасимов остался, чтобы осмотреть вещи остальных гостей. Первая освободилась Людмила Колосова, и я подсела к ней поболтать. Вообще-то мне хотелось побеседовать с мадам Лещинской, которая явно не упустит случая полить грязью всех присутствующих и от которой можно было бы узнать много интересного. Останется только отсортировать сплетни от правдивых сведений, но и Лен была как раз на приеме у Герасимова. Узнав о досмотре, она попыталась устроить скандал, едва не лопнув от злости, ноги Герасимов, озлобленный неудачным общением со мной, решительно взял ее за руку и почти втолкнул в камеру пыток. Анатолий, попытки которого уберечь жену от волнений не увенчались успехом, выглядел очень расстроенным. Он отошел к окну и сел на стул, сутулившись и опустив голову. «Люда, как ты?» — начала я разговор с Колосовой. «Спасибо, нормально». Из-за детей только переживаю. Я их со своей мамой оставила, а она их так балует, что они потом на шею ей садятся. Да и спать, наверное, поздно лягут». «Люда, а когда ты встречаешься с Ирой, детей с кем оставляешь?» Решила развить эту тему. «Чаще всего я их беру с собой. Ира любит детей и с удовольствием их принимает. Сегодня просто не тот случай». «А сама Ирина как относится к вопросу материнства?» «Положительно». Но что-то ее останавливало. Я думаю, в глубине души она чувствовала, что Виктор не совсем тот мужчина, от которого ей хотелось бы иметь детей. «Да?» – я сделала вид, что удивилась. «А почему?» «Ну, видишь ли, несмотря на то, что жили они очень обеспеченно, Ирина не была счастлива, понимаешь? Не мое, конечно, дело, но, по-моему, Виктор ее не любил. Нет, разумеется, он к ней хорошо относился» дарил дорогие подарки, купил ей шикарную машину, но жизнью тем не менее, была довольно скучной и однообразной. Она в этом доме была как птица в золотой клетке, хоть и банально это звучит. Виктор часто пропадал где-то. Возможно, Ирина подозревала о наличии других женщин в его жизни, оттого и не спешила с ребенком. Я понимаю, что многие женщины поразились бы моим словам, как это живет в свое удовольствие нигде не работает, дом полная чаша и чем-то еще недовольна. Тысячи девушек мечтают о такой судьбе, не понимая, что деньги не являются эквивалентом любви и не приносят счастья, — закончила Люда с грустью. — Она что же, совсем нигде не бывает? — поинтересовалась я. — Да практически нет. Ездит только на шейпинг, а дружит только со мной за да с Оксаной. Оксана вносит в Ирину жизнь ощущение веселья. И хотя живет не очень обеспеченно, я знаю, что Ирина с удовольствием поменялась бы с ней местами. Оксана живая, энергичная, а Ирина превратилась в красивую куклу, в основное украшение дома, подтвердила Людмила мои собственные мысли. «А у Виктора на самом деле были женщины?» – спросила я. «Ну, я точно не знаю. Но где тогда он пропадал по вечерам?» Бывало, Олег давно уже дома, а его все еще нет. Мне приходилось даже несколько раз врать, что Олег еще не вернулся, чтобы Ирина думала, что они вместе задерживаются на работе. «А Олег никогда не говорил тебе, что Виктор с кем-то встречается на стороне?» – осторожно спросила я. Олег не любитель таких разговоров. Да и я не особенно интересовалась личной жизнью Виктора. Только однажды он сказал что ему жаль Ирочку, ведь он очень хорошо к ней относится. Её последние слова меня несколько удивили, вернее даже не слова, а то спокойствие, с каким Людмила их произнесла. Тщательно подбирая слова, я спросила: "А Ирина как относится к твоему мужу?" Люда удивленно посмотрела на меня и засмеялась, угадав мою мысль. «Если ты думаешь, что между ними что-то есть, выброси это из головы. Я-то точно знаю, что нет. Во-первых, Ира почти все время со мной. Им просто некогда было бы встречаться. Олег заезжает за мной сюда, и мы вместе уезжаем домой. А во-вторых, я просто слишком хорошо знаю обоих. Мы с Олегом дружим с детских лет, и я по его лицу вижу, о чем он думает. Обмануть меня в таких вещах он не сможет». А Ирина, скажи, ты сама веришь в возможность их связи?» Я еще раз убедилась в своей правоте относительно отношений Ирины и Олега, вернее, отсутствия между ними отношений, и вздохнула с облегчением. Но не хотелось мне плохо думать об Ирке. В наше время довольно трудно встретить кристально честного человека, и Ира в этом отношении казалась мне неким идеалом. Если бы мне пришлось усомниться в ее искренности, я испытала бы глубокое разочарование. Кстати, если бы мне представилась возможность, то я сама не отказалась бы пофлиртовать с Олегом. Но я – это я, а Ирина – совсем другое дело. Разговор с Людмилой немного улучшил мое настроение, так как я еще раз убедилась в своей правоте относительно Ирины, но совершенно не приблизил меня к разгадке. Я прошла на кухню сварить себе кофе и заодно решила метнуть кости. На этот раз выпала хорошо знакомая мне комбинация – 13 плюс 30 плюс 4. Она содержала довольно неприятное толкование. Вы раздосованы невозможностью схватить то, что было так близко и что так неожиданно отдалилось от вас. В третий раз за день мои проверенные помощники преподносят мне сюрприз. Оказывается, я была близка к тому, чтобы схватить главную нить, а теперь она от меня отдалилась. Нечего сказать радостное сообщение. Я выпила уже вторую порцию кофе, обдумывая сложившуюся ситуацию. Итак, у меня была возможность раскрыть тайну, но я ее не использовала. Что же произошло? До разговора с Людмилой я подозревала в убийстве ее мужа. Правда, стройной версии не выстраивалась так как я не располагала данными о мотивах преступления. Видимо, доверительная беседа с Людмилой Колосовой усыпила мою бдительность, и я отказалась от подозрений в отношении Олега. Надо продолжать отрабатывать этот вариант. Тем более, что теперь в этом деле замешаны мои личные интересы, ведь Герасимов подозревает в убийстве меня, и я должна во что бы то ни стала докопаться до истины. Допив кофе, я решила отправиться на поиски Олега Колосова. Надо исправлять совершенные ошибки».